Фьельбака, 1871 год. Как только лодка с Карлом и Юлианом отчалила от берега, наступили самые счастливые дни в жизни Эмили. Только теперь она могла вздохнуть спокойно. Дагмара ее баловала. Эмили даже было неловко от того, как сильно тетушка о ней заботилась и как мало ей нужно было делать по дому. Она пыталась помогать с посудой и готовкой, чтобы приносить пользу, но Дагмар приказала ей отдыхать, и у Эмили не было сил противиться сильной воле тетушки. Впервые в жизни она отдыхала, и отдых оказался весьма приятным занятием. Тем более, что на ней уже сказывалась беременность, болели ноги, спина и живот от тяжести и брыкания младенца. Усталость была такой сильной, что Эмили могла проспать двенадцать часов ночью и еще прилечь после обеда, и при этом не чувствовать себя бодрой. Но было здорово иметь рядом Дагмар. Тетушка готовила чай, варила странные напитки, которые должны были придать Эмили сил, и кормила ее разными странными продуктами. Но они не особо помогали, усталость не проходила. Зато Дагмар чувствовала себя нужной, поэтому Эмили покорно выпивала и съедала все, что ей предлагали. Больше всего Эмили нравились вечера. Вечерами они усаживались в гостиной и вязали и шили одежду ребенку, болтая за работой. Рукодельница из Эмили была неважная, на хуторе ей приходилось заниматься другими вещами. Но опытная Дагмар быстро ее всему научила. Стопки с детскими одежками росли с каждым днем. Там были шапочки, распашонки, носочки и все остальное, что нужно младенцам. Самым красивым, на взгляд Эмили, было одеяло из кусочков ткани, которое они шили вместе. Каждый квадратик они вышивали разными мотивами. Эмили очень нравилось вышивать розы. При виде их Сердце у нее сжималось от тоски по острову. Она тосковала по Грошеру. Не по Карлу или Юлиану, век бы их не видеть, только по Грошеру. Он навеки поселился в ее сердце. В один из вечеров она попыталась поговорить с Дагмар об острове с его странностями. Но это оказалось единственной темой, которую тетушка отказалась обсуждать. Сжав губы, она отвернулась. Эмили поняла, что Дагмар не хочет ничего слышать о том, что она, Эмили, видела на острове. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. Она и сама не могла объяснить, что именно видела и почему это казалось ей таким простым и естественным на острове. Были и другие запретные для Дагмар темы. Эмили пыталась расспрашивать ее о Карле его детстве, о конфликтах с отцом, но ответом ей была та же Мина. Единственное, что сказала тетушка, это что отец Карла слишком требователен к сыновьям и что Карл его часто разочаровывал. Но подробности она не знает, сказала Дагмар, и не хочет об этом говорить. Эмили не стал настаивать. Ей не хотелось нарушать атмосферу покоя в доме тетушки, где так приятно было сидеть по вечерам и вязать носочки малышу. Грошер и Карл подождут. Они находились словно в другом мире. В ее же мире не было ничего, кроме спиц и белой пряжи, сверкавшей в свете керосиновой лампы. Жизнь на острове снова станет реальностью. Но позже, не сейчас. Пока еще пусть длится этот сладостный сон. Как вы ее нашли? — спросил Паула при помощи Петера, поднимаясь на борт спасательного катера. — Нам сегодня позвонили и сказали, что лодку прибило к берегу в заливе. — А почему вы ее раньше не нашли? Вы же искали? — спросил Мартин, откровенно восхищаясь катером. — Он мог делать тридцать узлов. Может, удастся уговорить Петера поддать газу на пути к заливу? — Да тут заливов тьма тьмущая, — ответил Петер. — Так что вам еще повезло, что она вообще нашлась. — А вы уверены, что это та лодка? — Лодку гоннора я знаю. — А как мы ее доставим в гавань? — спросила Паула, любуюсь видами. — Она так редко выходила в море. Надо делать это почаще. — Возьмем на буксир. Я так и хотел сделать, но потом решил, что вы, наверное, захотите ее сначала осмотреть. — Вряд ли мы много там найдем, — ответил Мартин. — Но небольшая морская прогулка нам не помешает. Он бросил взгляд на педаль газа, Но попросить так и не отважился. Движение было довольно интенсивное, да и топлива тратить нечего. «Можешь как-нибудь сплавать с нами подальше. Тогда и проверишь лошадиные силы», — улыбнулся Петер, словно прочитав мысли Мартина. «С удовольствием», — просиял тот. Паула покачала головой. «Мальчишки с их игрушками». «Вон там», — показал Петер. Между камней они заметили небольшую деревянную лодку без видимых повреждений. эта лодка Гунна, ровне всяких сомнений», — сказал Петер. «Кто ею займется?» Паула притворилась, что не поняла вопроса. У нее, выросшей в асфальтовых джунглях Стокгольма, не было никакого желания прыгать по мокрым скалам и вязать морские узлы. Пусть Мартин это делает». Поняв намек, тот прошел на нос и спустился первым, чтобы поймать брошенный Петером канат. Последний выключил мотор и помог Пауле спуститься из лодки. Она чуть не поскользнулась на водорослях, но удержалась. Упадя она в воду, Мартин дразнил бы ее всю жизнь. Они осторожно пробрались к лодке. «И как она сюда попала?» — почесал затылок Мартин. «Ветром прибила — ответил Петер. — Из гавани? — спросила Паула и тут же поняла по лицу Мартина, что вопрос глупый. — Нет, — отрезал он. — Паула из Стокгольма, — пояснил Мартин, за что получил злобный взгляд Моралес. — В Стокгольме тоже есть шхеры, — возмутилась она. Мартин с Петером приподняли брови. — Это болото, а не шхеры, — сказали они в один голос. — Эх, — Паула решила что жители западного побережья безнадежно косные если она еще раз услышит, что Стокгольм от задворки Швеции даст наглецу по морде. Петер поднялся на борт мин а Мартин ловко прицепил лодку на буксир. Потом он позвал Паула к себе. «Иди, подтолкни!» и начал толкать лодку в воду. Паула осторожно подошла к нему, стараясь не поскользнуться на мокрых скалах. После некоторых усилий они столкнули лодку в воду. «Вот и хорошо», — сказала Паула, и пошла к катеру. Внезапно почва ушла у нее из-под ног, и Паула оказалась по поясу в воде. Черт, теперь над ней долго будут издеваться коллеги. Теперь они были с ней постоянно. От этого ей было как-то спокойно, хоть и увидеть их можно было только краем глаза. Иногда ей казалось, что мальчик похож на Сэма, у него были кудряшки и глаза маленького бесенка. Но Сэм был брюнетом, а мальчик-призрак — блондином, и взгляд его был всегда прикован к матери. Ее Энни скорее чувствовала, чем видела. Она угадывала ее присутствие по знакам. Юбка, подметавшая пол, упреки ребенку, предостережения об опасности. Видно было, что она очень переживает из-за ребенка, как и сама Энни, настоящая мать-наседка. Женщина пыталась заговаривать с Энни. Она что-то хотела ей сказать, но та отказывалась слушать. Мальчику нравилось бывать в комнате Сэма. Иногда Энни казалось, что они разговаривают, но она не хотела проверять. Не хотела им мешать, если это действительно так. Потому что это давало ей надежду на то, что Сэм когда-нибудь заговорит и с ней тоже. Энни начала понимать, что у сына она ассоциируется со всем негативным, что ему пришлось пережить в жизни. Внезапно ее охватила дрожь. Что, если здесь на острове они не в безопасности? Что, если однажды к ним приедет лодка и привезет все то зло, от которого она попыталась сбежать? Но тут она поняла, что ее напугало. Из комнаты Сэма доносились голоса. Страх испарился. Светловолосый мальчик говорил с Сэмом, и тот отвечал. Сердце сжалось в груди от счастья. Так сложно определить в жизни, что хорошо что плохо. Приходится полагаться на инстинкты. Любовь к Сэму говорила, что надо дать ему время. Покой и тишина излечат все раны. — Лодка не придет, — Энни повторяла это как мантру, глядя в окно на кухне. — Лодка не придет, — Сэм разговаривает, — а это хороший знак. Снова раздался голос мальчика. Энни улыбнулась. У Сэма появился друг. Под пристальным взглядом Патрика Йоста рылся в кармане куртки. — Будь так добр, объясни, что происходит. Йоста, наконец, нашел то, что искал, и протянул хедстрему Что это? Или, точнее, кто? — спросил тот, разглядывая фото. — Не знаю, но я нашел это дома у Сверина. — Где именно? — Йоста сглотнул. — У него в спальне. «А что оно делает у тебя в кармане?» «Я решил, что оно может пригодиться, и взял с собой, но потом забыл». Отвел глаза Йоста. «Забыл?» От злости у Патрика потемнело в глазах. «Как ты мог забыть такое? Мы же постоянно твердим, что ничего не знаем о Матсе и о людях, с которыми он общался». Йоста весь сжался под его гневным взглядом. «Да, но сейчас я вспомнил». «Лучше поздно, чем никогда», — выдавил он. «И ты не знаешь, кто это?» «Понятия не имею. Но, наверное, она была важна для Сверина, и я решил, что, может быть, она...» «Проверим. Но с тобой я еще не закончил». «Понимаю», — сказал Йоста, глядя в пол, обрадованный тем, что расправы на месте не будет. Они вернулись в столовую. «Кто это?» — спросил Хедстрюм, кладя фото на стол перед Мари. Глаза у нее округлились. «Мадлен — Мадлен! Девушка прижала руку к рту. — Кто такая Мадлен? Патрик постучал кончиком пальца по фото, чтобы привлечь внимание Мари, но девушка не отвечала, только нервно ерзала на стуле. — Это расследование убийства, и вы можете помочь нам найти убийцу. Вы же хотите, чтобы его нашли? На лице Мари было написано «Страдание». Руки дрожали, всхлипывая, она поведала им о Мадлен. Дождавшись криминалистов, Паула с Мартином поехали обратно в участок. Пауле пришлось одолжить гигантские брюки оранжевую толстовку в офисе спасательной службы, и теперь она бросала злобные взгляды на всех, кто осмеливался хихикать и подтрунивать. Сев в машину, Моралес сразу включил печку. Вода оказалась ледяной, и Паула до сих пор мерзла. Она врубила радио на полную катушку и завела мотор. В это время Мартину позвонили на сотовой. — Здорово. Можно подъехать? — Хорошо, мы заедем. Закончив разговор, он повернулся к Пауле. — Это Анника. Леннард закончил с бумагами, так что можно к нему заглянуть. — Замечательная новость! — мрачно процедила Паула. Спустя четверть часа они подъехали к офису «Экстрафинанс». Леннард ел бутерброд за столом, но при виде гостей тут же спрятал его и вытер руки салфеткой. Наряд Паула его явно удивил, но Леннарду хватило ума не спрашивать. — Хорошо, что пришли, — сказал он. — Леннард весь просто лучился добротой, — подумала Паула. Их с Санникой приемной дочери повезло, что она попадет к таким родителям. «Какая милашка!» — сказала Моралес, показывая на фото девочки на столе. «Да!» — широко улыбнулся он и пригласил их присесть. «Не знаю, будет ли вам от меня толк. Я проглядел все бумаги, но не нашел ничего подозрительного. Финансы в порядке. Ничто не вызывает у меня вопросов. К тому же вы не сказали, что искать. Коммуна...» крупно вложилась в этот проект. Да, и даже добилась от оплаты, но никаких сомнительных моментов не наблюдается. Мартин хотел было что-то сказать, но Леннард продолжил. «Брат и сестра Беркелин взяли часть расходов на себя. Согласно документам, счета будут оплачены в понедельник. Вот и все, чем я могу помочь, простите. Большое спасибо». Ты нам очень помог. Приятно слышать, что коммунно не разбазаривает деньги налогоплательщиков. Мартин поднялся. На бумаге все выглядит хорошо, но посмотрим, удастся ли им заманить сюда клиентов, иначе проект не окупится. Я слышал, что там хорошо. Да, Анника говорила то же самое. Даже Мельбергу понравилось. Паула с Мартином рассмеялись. Да, мы в курсе. — По слухам, он попросил себе пиллинг с устрицами. Но нам сложно представить себе Мельберга в устричных раковинах. — Вот ваши документы, — протянул стопку Леннард. — Еще раз извиняюсь, что не нашел ничего важного. — Не страшно. Будем искать дальше, — ответила Паула. Но видно было, что она немного расстроена. Эйфория от найденной лодки уже прошла, так как понятно было, что вряд ли в ней что-то найдется. «Я тебя подброшу и заеду домой и переоденусь», — сказала она Мартину в машине, сопроводив свои слова строгим взглядом. Тот только кивнул. Но и так понятно было, что стоит ему оказаться в участке, как историю о ее падении в воду будут знать все. Бросив машину у подъезда, Паула взлетела по ступенькам, стремясь как можно скорее снять колючую одежду. Она так и не согрелась, И пальцы ее дрожали, когда она вставляла ключ в замок. «Привет!» — крикнула она, ожидая ответное приветствие от мамы в кухне, но вместо этого услышала «привет» из спальни. Удивившись, Паула пошла туда. Юханна должна была быть на работе. «Привет!» — со смешанными чувствами поздоровалась Паула. Что-то было не так. Не зря она волновалась. Сколько ночей уже не спала, прислушиваясь к дыханию Юханны, И не отважилась с ней заговорить. Паула не хотела знать причину странного поведения подруги, и сейчас, при виде Юханны в кровати с отчаянием на лице, Пауле хотелось только убежать оттуда. Мысли метались в голове, прокручивались всевозможные сценарии, и ни один из них Паула не хотела читать до конца. Они с Юханной оказались лицом к лицу в пустой и тихой квартире, и не было спины за которой можно было укрыться. Не было Риты с ее пением в кухне, не было Лео с его проказами, не было Мельберга, ругавшегося на телевизор. Только тишина. Они вдвоем в пустой квартире. «Что на тебе надето?» — изумилась Йоханна. «Я упала в воду» ответила Паула, опуская глаза на уродливую флисовую толстовку, достававшую ей почти до колен, и заехала переодеться. — Давай, а потом мы поговорим. Я не могу говорить с тобой серьезно, пока ты так одета, — криво улыбнулась Юханна. У Паулы все сжалось внутри. Она обожала улыбку подруги, но в последнее время та так редко улыбалась. — Может, поставишь чайник, пока я переодеваюсь? Увидимся в кухне. Юханна кивнула. Окоченевшими пальцами Паула сняла одолженную одежду и достала джинсы и футболку. Одевшись, сделала глубокий вдох и вышла на кухню. Как бы ни страшил ее разговор, выбора у нее не было. Оставалось только зажмуриться и броситься в пропасть. Он ненавидел ей врать. Сестра столько лет поддерживала его. Он презирал себя за то, что впервые в жизни готов был пожертвовать всем тем, что они построили вместе. Андерс тяжело дышал от напряжения. Дорога в гору под Мёрхольдом была крутой. Ему нужно было выйти на воздух, побыть одному, без Вивиан. Иногда прошлое казалось таким близким, Вот ему снова пять лет, он лежит под кроватью Вивиан, зажав уши. Сестра рядом, обнимает его за плечи. Там, под кроватью, они научились выживать. Но Андерсу больше не хотелось выживать, ему хотелось жить. А Вивиан мешала ему достичь желаемого. Рядом на бешеной скорости пронесся автомобиль, вынудив Андерса отпрыгнуть на обочину. За ним находился Бадис их совместный проект. Бедный Эрлинг, он еще и предложение Вивиан сделал. Вчера бедняга позвонил Андерсу и пригласил отпраздновать помолвку. Но Андерс заподозрил, что Вивиан не посвящена в эти планы, как и в то, что приглашены жирный комиссар полиции с женой. Андерс отказался под каким-то нелепым предлогом. Комбинация Бертеля Мельберга и Эрлинга Ларсена — Хорошего вечера не обещала. Да и праздновать Андерсу было нечего. Дорога пошла вниз, под гору. Определенной цели у Андерса не было. Он шел, куда глаза глядят. Пнул камушек. Тот покатился и исчез в канаве. Андерс чувствовал себя таким, как этот камушек. Вся его жизнь стремительно неслась под откос. Вопрос только, в какой канаве он скоро окажется. Все это может кончиться... Очень плохо. Ночью он глаз не сомкнул, продумывая решение проблемы, но ничего не мог придумать. Это напомнило ему о той беспомощности, которую он ощущал тогда, лежа под кроватью. Достигнув каменного моста, мужчина остановился. Ему было известно, что здесь живут лебеди, которые обычно строят гнезда справа от моста и каждый год заводит детенышей, несмотря на близость к дороге. Андерс слышал, что самец и самка-лебедя всю жизнь держатся вместе. Это было и его мечтой тоже. До последнего времени у него была только сестра. Он думал, что она и есть его спутница на всю жизнь. Не в любовном смысле, конечно. Но теперь все изменилось. Нужно было принять решение, но Андерс не находил в себе мужества. Не потому, что не повзрослел, и не потому, что многим обязан вивен своему ангелу-хранителю. Сколько раз они с Вивиан могли погибнуть. Когда мама была жива, в доме уже пахло спиртным, но в нем была и любовь тоже. Когда мама решила уйти, когда Улов нашел ее в спальне на полу рядом с пустыми банками от таблеток, тогда же закончилось их детство. В поступке матери Улов обвинил их с Вивиан. Наказание было суровым. Каждый раз, когда к ним заглядывали тетки с социальной службы, Улов брал себя в руки и изображал заботливого отца. Никто не мог устоять перед его голубыми глазами. Вивиан и Андерс молча наблюдали, как тетки льнут к Улову, зная, что стоит им открыть рот, и наказание неизбежно. Кто-то предупреждал его при ходе проверки, поэтому Улов успевал прибрать квартиру. Дети недоумевали, почему он просто не сдал их в детдом, если так ненавидел. Они с Вивиан много фантазировали на тему их новых приемных родителей, но Улов их не отпускал. Ему нравилось их мучить. Улафа уже много лет не было в живых, но он продолжал быть для них движущей силой. Им хотелось доказать ему, что они добились успеха, что он был неправ, когда говорил, что они ничтожество и ни на что не годятся. Вдали показалась семья лебедей. Родители плыли впереди, а за ними — детки. Потомство было серым и страшненьким, но Андерс знал, что из него — Вырастут прекрасные лебеди. Интересно, они свивен превратились в лебедей или так и остались гадкими утятами? Развернувшись, Андерс пошел назад в гору. Каково бы ни было его решение, надо поторопиться с его принятием. «Нам все известно, мадлен Патрик вошел в комнату без спроса и без приглашения сел в кресло напротив Лейлы. «Простите». «Мы знаем о Мадлен», — спокойно повторил Патрик. Йоста сел рядом, но боялся поднять глаза. «Вот как!» «И...» — скривилась Лейла. «Вы утверждали, что сотрудничали с нами и рассказали все, что знаете. Но это неправда. Мы хотели бы услышать объяснение». Патрик говорил четко и громко, и это оказало должный эффект. «Я не думала», — сглотнула Лейла, — «что это важно». «Я вам не верю. Это нам решать, что важно, а что нет». Патрик сделал паузу и добавил. «Что вы можете рассказать о Мадлен?» Лейла какое-то время молчала, потом резко встала и подошла к книжной полке. Из заряда с книжками достала ключ, которым отперла верхний ящик письменного стола. «Вот», — процедила она, протягивая им папку. «Что это?» — спросил Патрик. «Это дело Мадлен». Она одна из тех женщин, помочь которым общество не в состоянии. Что вы имеете в виду? Патрик открыл папку. Что ей нужна помощь, которая выходит за рамки закона. Лейла решительно смотрела на них. Ни следа былой нервозности. Некоторые из наших подопечных использовали все законные способы спасения от мужчин, которым плевать на законы. Мы не можем помочь им легальным путем — и поэтому помогаем им сбежать за границу. В каких отношениях состояли Мац и Мадлен? Я тогда этого не знала, но потом мне стало известно, что у них был роман. И мы очень долго пытались помочь Мадлен и ее детям. За это время они с мацем успели влюбиться друг в друга, что, разумеется, запрещено. Но, как я уже сказала, я была не в курсе, всплеснула руками Лейла. Когда я узнала, то была очень разочарована. Матте прекрасно было известно о том, как важно было для меня доказать, что мужчины тоже могут работать в женском приюте. Он знал, что фристат находится под пристальным контролем и одна ошибка может привести к закрытию организации. Я расценил его поступок как предательство. «И что произошло дальше?» — спросил Йоста. Все было хуже и хуже. Муж Мадлен находил ее и детей везде. Полиция не помогала. Ситуация вышла из-под контроля. Мы поняли, что спасти жизнь Мадлена и ее детям можно только одним способом – переправить их за границу. Им пришлось оставить страну, семью, друзей. Все. Когда вы приняли решение? Мадлен пришла ко мне вскоре после того, как Матте избили и умоляла о помощи. Тогда мы уже были близки к этому решению. Что думал Матс? Его никто не спрашивал. Мы все устроили, пока он лежал в больнице. Когда его выписали, Мадлен уже уехала. «Это вы тогда узнали об их отношениях?» Спросил Йоста, листая папку. «Да, Матта был безутешен. Он умолял рассказать, куда они поехали. Но я не могла и не хотела. Это бы подвергло жизнь Мадлена детей опасности». И вы не заподозрили связь между избиением и романом?» Патрик показал на имя на одном из документов в папке. Лейла ответила сразу. «Конечно, заподозрила. Но Матте утверждал обратное. Что мне было делать?» «Мы хотим с ней поговорить». «Это невозможно», — покачала головой Лейла. «Слишком опасно. Мы предпримем все необходимые меры предосторожности, но нам надо с ней поговорить». Я же сказал, что это невозможно. Я понимаю, что вы хотите защитить Мадлен, мы тоже не хотим подвергать ее опасности. Я надеялся, что мы сможем договориться так, чтобы...» Патрик показал на папку. «Все это осталось между нами. Если же нет, мы вынуждены будем сообщить, куда следует». Лейла напряглась, выбора у нее не было. Одним звонком Йоста с Патриком могли перекрыть фристаду кислород. «Я попробую, но это может занять время. Неважно, позвоните когда, все выясните». «Хорошо, но я требую от вас осторожности. От этого зависит жизнь многих людей, не только Мадлен и детей». «Мы понимаем», — ответил Патрик. Попрощавшись, они поехали обратно, в деревню. «Добро пожаловать!» — Эрлинг ждал их уже в дверях, на лице его сияла улыбка. Он был так рад, что его друг Бертель Мельберг с женой Ритой пришли поздравить его с помолвкой. Мельберг был одним из лучших его друзей. Они разделяли прагматический взгляд на жизнь, и вообще Бертель был толковый мужик. Эрлинг радостно затряс руку Мельберга и расцеловала Риту в обе щеки на всякий случай кто их знает, что у них там принято в южных странах. Вивиан тоже вышла в прихожую поздороваться и помочь гостям раздеться. Ей вручили букет цветов и бутылку вина, и она рассыпалась в благодарностях, как того требуют правила приличия. «Входите», — пригласил Эрлинг, сгорая от желания показать гостям дом, которым чрезвычайно гордился. Ему пришлось немало попотеть, чтобы сохранить дом после развода, но он того стоил как тут у тебя красиво», — отметила Рита с восхищением. «Да, ты неплохо устроился», — Мельберг хлопнул друга по спине. «Не жалуюсь», — улыбнулся Эрлинг, протягивая гостям бокалы. «А что на ужин?» — поинтересовался Мельберг, хотя еще свежи были воспоминания о ланче в Бадисе, состоявшем из одних семян и орехов. «Если Вивиан приготовила что-то подобное, придется по дороге домой заехать за хот-догом». «Не волнуйся, Бертель», — Вивиан подмигнула Рите. «Сегодня я сделала исключение и приготовила особенное блюдо. Специально для тебя. Но не могу гарантировать, что туда не проникла пара овощей». «Это я как-нибудь переживу», — расхохотался Бертель. «Присядем», — предложил Эрлинг, провожая Риту в столовую. У его бывшей жены был хороший вкус. Дом она оформила очень красиво. Но ведь... Он за все заплатил, так что можно сказать, что вся эта красота — его рук дело. Закуски проскочили мгновенно, и Эрлинг просиял, увидев, что главное блюдо — лазанья. Только перед десертом и после толчков в бок от Эрлинга Вивиан начала демонстративно махать левой рукой. — Это то, что я думаю? — воскликнула Рита. Мельберг прищурился, чтобы разглядеть, что так обрадовало Риту и заметил что-то сверкающее на пальце у Вивиан. — Вы что, обручились? — спросил он, хватая Вивиан за руку, чтобы рассмотреть кольцо получше. — Эрлинг, старина, это ты раскошелился? — Красота дорогого стоит, но Вивиан этого достойно. — Какое красивое! — улыбнулась Рита. — Поздравляем. — Да, это нужно отметить. У тебя нет ничего покрепче. — спросил Мельберг, красноречиво поглядывая на бокал Белли, который ему налил хозяин. — Может, виски найдется. Эрлинг пошел к бару. Вернувшись, поставил на стол две бутылки виски и четыре бокала. — Вот это настоящая драгоценность! — он показал на бутылку. — Макаллан двадцатипятилетней выдержки. Стоит целое состояние. Налив виски в два бокала, он поставил один перед собой, а другой перед Вивиан потом осторожно закупорил бутылку и отнес в шкаф. Мельберг недоуменно проводил его взглядом. «А мой вырвалось у него. На лице у Риты был написан тот же вопрос. Эрлинг вернулся к столу и, как ни в чем не бывало, открыл вторую бутылку — красный Джонни Уокер, который, как прекрасно было известно Мельбергу, стоил 249 крон в местном магазине. — Не стоит вам пить дорогой виски, все равно не оцените разницу. С улыбкой он протянул бокалы Мельбергу с Ритой. Молча они перевели взгляд со своих бокалов на бокалы Эрлинга и Вивиан, содержимое которых имело совсем другой оттенок. Вивиан хотел провалиться под землю. — Выпьем, выпьем за нас, любимая, — поднял бокал Эрлинг. опешивший Мельберг с Ритой последовали его примеру. Вскоре они заторопились домой. — Вот жадина, — думал Бертель в такси, — так-то он ценит нашу дружбу. Когда они сошли с поезда, на перроне было пусто. Никто их не ждал, никто не знал, что они приедут. У родителей будет шок, когда те их увидят, но Мадлен не стала предупреждать. Опасно уже и то, что они напрашиваются на ночь. Конечно, ей не хотелось подвергать родителей риску, но больше им пойти было некуда. Ей нужно было поговорить кое с кем и раздобыть деньги, чтобы вернуть долг Мэтта. Мадлен ненавидела быть в долгу, но у нее не было ни копейки, а нужно было купить билеты на поезд в Швецию. О том, что ее ждет по возвращении, она старалась не думать. Одновременно... Она испытывала странное спокойствие, потому что знала, что заперта в ловушке и больше бежать было некуда. Мадлен опустила руки, и это доставило ей облегчение. Жизнь в постоянном страхе, бегство, борьба отнимали все силы. Мадлен устала бояться. За себя она бояться давно перестала, но ее преследовал страх за детей. Она сделает все, чтобы муж простил их. Раньше детей он не трогал. Надо верить, что так будет и дальше, потому что если нет, она сойдет с ума. Они сели в трамвай на Дротнинг-Торьет. У детей от усталости закрывались глаза, но они все равно сидели, прижавшись носами к стеклам и с любопытством разглядывали город. — Это же тюрьма, да, мама? Это тюрьма? — спросил Кевин. Она кивнула. Да, они проехали мимо тюрьмы Херланды. Она повторила про себя станции «Сульрус-Гаттен», «Санатория-Гаттен», «Выйти на Кольторп». Но все равно они чуть не проехали остановку, потому что Мадлен забыла нажать на кнопку. Она сделала это в самую последнюю секунду. Трамвай замедлил ход. Они вышли на улицу. Было еще светло, но фонари уже зажглись. В квартирах тоже горел свет. Она поняла, что в квартире родителей тоже горит свет. Сердце забилось быстрее. Она снова увидит маму и папу. Они смогут обнять внуков. Все быстрее и быстрее она шла к квартире, и дети почти бежали за ней, тоже сгорая от желания увидеть бабушку и дедушку. Наконец они оказались перед дверью. Дрожащей рукой Мадлен нажала на кнопку звонка. Ельбака, 1871 год. Она родила просто чудесного ребенка, и роды прошли на удивление легко, так ей сказала акушерка, подавая кроху, завернутого в пеленку. Эмили тогда испытала безмерное счастье, и с каждым днем оно только возрастало. Дагмар тоже была на седьмом небе. Она постоянно находилась рядом, готовая удовлетворить любую его прихоть. Меняла же она пеленки младенцу с таким выражением умиления на лице, какое у нее бывало только в церкви. Обе они были твердо убеждены, что в их семье случилось чудо. Младенец спал в корзинке рядом с кроватью Эмили. Она часами могла смотреть, как он лежал, подложив кулачок под щеку. Губы его подергивались в улыбке, как себя убеждала Эмили. Он рад, что она его мама. Теперь им пригодились все одежки и одеяльцы, над которыми они с Дагмар корпели столько вечеров. Ребенка нужно было переодевать несколько раз в день, чтобы он был чистым и довольным. Эмили казалось, что они с Дагмар и малышом живут в каком-то особенном, отдельном от всех мире, без проблем и забот. И она придумала имя сыну. Его будут звать густов как ее отца. Она даже не собиралась спрашивать Карла. Густов, ее сын и только ее. Карл ни разу не навестил ее за то время, что она жила в деревне, хоть и бывал там с Юлианом, как обычно. И хотя Эмили была счастлива в его отсутствии, все-таки было обидно, что она так мало для него значит. Она пыталась обсудить это с Дагмар, но тетушка снова повторила, что Карлу нелегко и что она не хочет влезать в дела семейные. Эмили бросила попытки. Ей не дано понять своего мужа, и ей придется жить с этим до самой смерти. «Пока смерть не разлучит нас», — сказал священник, — «и так оно и будет» но теперь у нее есть утешение, теперь на острове с ней будет живой маленький человечек. Спустя три недели Карл приехал за ней в деревню. На сына он едва глянул, только сказал ей поторопиться со сборами. Они с Юлианом пойдут за покупками, а потом им нужно срочно уплывать, и Эмили с ребенком поедут с ними». «Тетушка что-нибудь слышала от отца? Я написал ему про сына, но не получил ответа», — сказал Карл с тревогой в голосе. У него был вид школьника, пытающегося угодить родителям. Сердце Эмиль дрогнуло при виде его неуверенности. «Если бы только знать ее причину». «Он получил твое письмо и очень доволен», — ответила Дагмар и, поколебавшись, добавила. «Он волновался, как тебе известно». Они обменялись взглядами, непонятными Эмили. — Отцу нет причин волноваться, так ему и передай, — резко произнес Карл. — Передам, а ты пообещай заботиться о семье. Карл отвел глаза. — Разумеется, — сказал он и бросил Эмили. — Будь готова через час. Она кивнула. Ей было трудно дышать. Скоро она снова будет на острове. Эмили крепче прижала к себе ребенка.